Глава 20. Когда звук самолета превратился в далекое жужжание и дышать стало легче, Пино прошептал в темноту мон "Мон-генераль". Ответа не последовало. Мон женераль! И опять без ответа: Не убит ли он? Пино думал, что это была бы большая радость, но теперь увидела обратную сторону такого развития событий: Если не будет лэрса то Пино не сможет добывать важные сведения. Больше не будет информации для...» Он услышал какое-то движение, потом стон. «Мон-женераль!» генераль — «Да, слабо сказал Лейерс. «Здесь». Он лежал за спиной Пино, пытался сесть. «Вероятно, я потерял сознание. Последнее, что я помню, нырнул в канаву и... Что было потом?» Пино, помогая генералу подняться на дорогу, рассказывал ему, что случилось. Карбюратор Даймлера давал обратный выхлоп. Двигатель работал неуверенно, дрожал, но все же работал. Пино выключил его, и он с благодарностью заглох. Пино вытащил из багажника фонарик и набор инструментов. Он включил свет и провел лучом по машине. Генерал Лейерс стоял рядом, открыв рот. Пули исполосовали Даймлер по всей длине, пробили капот, из-под которого шел дым. Было разбито лобовое стекло. Пули прошли по переднему и заднему сиденьям, оставили отверстие в багажнике. Правая передняя покрышка спустила. Спустила и заднее колесо на другой стороне. «Вы можете подержать это, генераль. — спросил Пино, протягивая генералу фонарик. Лэрс несколько секунд тупо смотрел на фонарь, потом взял его. Пино поднял капот, увидел, что пять пуль угодили в блок цилиндров. Однако легкие патроны калибра 0,303 потеряли часть энергии, пробивая металл капота, и не причинили двигателю особого вреда. Был рассечен провод высокого напряжения. Еще один провод дышал на ладан. И в верхней части радиатора виднелась дыра. Но в остальном силовой агрегат, как называл это Альберто Аскари, выглядел вполне работоспособным. Пино ножом зачистил концы разорванного провода, соединил их с помощью медицинского пластыря из аптечки, тем же пластырем укрепил второй провод. Взял заплатки и резиновый клей из ремонтного комплекта, Заклеил дыру в радиаторе с обеих сторон. Потом снял спустившее переднее колесо и поставил на его место целое заднее. Затем снял и выбросил заднее колесо с пробитой покрышкой. Когда он завел двигатель, тот заработал неустойчиво, но уже не кашлял, как старый курильщик. «Я думаю, до Милана доедем, он, генераль, а дальше одному богу известно». «За Миланом не имеет значения», — сказал Лэрс, который к этому времени, казалось, окончательно пришел в себя. Он сел на заднее сиденье. «Даймлер слишком заметная цель». «Мы поменяем машину». «Вымон, генераль», — сказал Пино и попытался тронуться с места. Машина клюнула носом, и двигатель заглох. Пино попробовал еще раз, давая больше газа, и машина пошла. Но на четырех колесах вместо шести Даймлер чувствовал себя неустойчиво, и они спотыкались и тряслись на дороге. Вторая передача не работала. Ему пришлось прибавить обороты, хотя он и делал это с опаской, чтобы включить третью. Но когда они набрали более или менее приличную скорость, вибрации слегка поуменьшились. Они проехали восемь километров, Когда генерал Лэрс попросил фонарик, порылся в саквояже и извлек оттуда бутылку. Вытащив пробку, он сделал глоток, потом протянул бутылку через спинку переднего сиденья. — Держите, — сказал он. — Виски. Вы заслужили. Вы спасли мне жизнь. Пино смотрел на это иначе. — Я сделал только то, что сделал бы любой на моем месте, — сказал он. «Нет», — презрительно сказал лэрс «Большинство от страха потеряли бы способность соображать и мчались бы по дороге под пулеметный огонь. Но вы не испугались, сохранили здравый смысл. Вы то, что я называю решительный молодой человек». «Я хотел бы тоже считать себя таким, монженераль», — сказал Пино, снова наслаждаясь похвалой Лэрса. Он взял бутылку и сделал глоток. Почувствовал, как потеплело в желудке Лэрс забрал у него бутылку. До Милана вам больше нельзя. Генерал усмехнулся. За вибрациями двигателя Пина услышал, что лэрс сделал еще несколько глотков прямо из горлышка. Лэрс невесело рассмеялся. В некотором роде фарабайтер «Вы напоминаете мне кое-кого, даже двух человек». «Вы и монженераль?» — сказал Пино. «И кто они?» Немец несколько секунд молчал, потом еще раз отхлебнул виски и сказал. «Мой сын и мой племянник». Пино не ожидал этого. «Я не знал, что у вас есть сын, монженераль», — сказал он, и посмотрел в зеркало, не видя ничего в темноте. Но угадывая силуэт человека на заднем сиденье, Ганс Юрген, ему почти 17. Умный? Изобретательный, как вы. Пино не знал, как ему реагировать, а потому спросил: А ваш племянник? После паузы Лэрс вздохнул и ответил Вильгельм. Вилли. Так мы его называли. Сын моей сестры. Он служил у фельдмаршала Ромиля. Погиб в Аляламейне. Генерал помолчал. По какой-то причине его мать винит меня в гибели единственного сына. Пино услышал боль в голосе Лейерса и сказал: Очень жаль, он, генераль. Но ваш племянник служил у Ромиля, у Лиса Пустыни. Вилли был решительным молодым человеком. Согласился генерал сепловатым голосом и снова глотнул из бутылки. Он был командиром, который не боялся опасностей. И это стоило ему жизни в 28 лет, в сердце кишащей блохами египетской пустыни. Вилли был танкистом? Лейерс откашлялся и сказал. «Седьмой танковой Дивизия «Призрак». Генерал Лейерс наклонил голову. «Откуда вы это знаете?» Из передач BBC подумал Пина, но решил, что говорить об этом не стоит, а потому ответил «Я читал все газеты и видел киножурнал». «Чтение газет — редкое занятие для человека ваших лет», — сказал Лейерс. «Но Ганс, Юрген и Вилли читали все время, в особенности спортивный раздел». Мы вместе ходили на спортивное зрелище. Мы с Вилли видели Джесси Оуэнса на Берлинской Олимпиаде. Фантастика! Как сердился фюрер, когда чернокожий победил наших лучших из лучших. Но Джесси Оуэнс, этот негр был гением бега. Вилли все время повторял это, и он был прав. Генерал замолчал, погрузившись в воспоминания размышляя, скорбя. «А у вас есть другие дети?» — спросил Пино. «Младшая дочь Ингрид», — сказал генерал, оживляясь. «И где они?» «Ганс Юрген и Ингрид». «В Берлине». «С моей женой лиза Пино кивнул и сосредоточился на дороге, а генерал продолжал прикладываться к бутылке, делая небольшие, но регулярные глотки. «Долли — старый друг», — сообщил генерал немного спустя. «Я ее давно знаю, фарарбайтер. Она мне очень нравится. Я многим ей обязан, я забочусь о ней и всегда буду заботиться. Но такие мужчины, как я, не оставляют Джон, чтобы жениться на таких, как Долли. Это как если бы старый козел пытался посадить в клетку тигрицу в расцвете сил». Он рассмеялся восторженно, хотя и не без горечи, опять отхлебнул виски. Пино был потрясен тем, что Лэрс так разоткровенничался с ним после семи недель холодной замкнутости и при таком различии в положении и возрасте. Но ему хотелось, чтобы генерал продолжал говорить. Кто знает, что он еще может сказать. Лэрс замолчал, снова пригубил виски. «Мон-женераль», генераль, сказал, наконец, Пино, — «позвольте спросить». с едва ворочая языком, сказал, «о чем?» Пино притормозил на перекрестке, поморщился, когда услышал звук обратного выхлопа, и спросил, «Вы в самом деле работаете на Адольфа Гитлера?» Лэр молчал, казалось, целую вечность. Потом ответил слегка неразборчиво. «Я много-много раз сидел по левую руку от фюрера, форарбайтер. Люди говорят, что между нами связь, потому что наши отцы работали таможенными инспекторами. Это верно. Но я человек, который делает дело, и на которого можно положиться. А Гитлер уважает таких людей». «Он уважает, но...» Пина посмотрел в зеркало. Генерал сделал еще глоток. Но? «Ну спросил Пино. Ну, хорошо, что я в Италии. Если находиться слишком близко к таким людям, как Гитлер, то в один прекрасный день ты сгоришь. Поэтому я сохраняю дистанцию. Делаю мое дело. Я заслужил его уважение и ничего более. Вы понимаете? Выман генераль. Прошло 4 или 5 минут, прежде чем генерал Лейерс отхлебнул еще виски и сказал, «Я по профессии инженер-форарбайтер. Я защитил диссертацию. С самого начала, будучи еще совсем молодым человеком, я работал на правительство в сфере вооружений, распределял контракты на многие миллионы марок. Я научился вести переговоры с большими людьми». «Промышленниками вроде Флика и Круппа. А потому люди вроде Флика и Круппа в долгу передо мной». Лэрс помолчал, потом добавил. «Я дам вам совет, форарбайтер. Совет, который может изменить вашу жизнь». Вы,ман, «Оказывайте услуги», — сказал Лейерс. «Это чудесным образом поможет вам в жизни». Когда вы оказываете людям услуги, когда заботитесь о других, чтобы они могли процветать, они остаются в долгу перед вами. С каждой услугой вы становитесь сильнее, получаете большую поддержку. Это закон природы. — Правда? — сказал Пино. — Правда, — сказал лэрс Если будете следовать моему совету, Все в вашей жизни будет хорошо, потому что, когда вам понадобится услуга, она вам будет предоставлена и спасет вас. Меня это спасало не раз. Я запомню ваши слова. «Вы умный парень, точно как Ганс Юрген», — сказал генерал и рассмеялся. «Такая простая-простая вещь — оказывать услуги». Но благодаря этому я неплохо жил до Гитлера, я хорошо жил при Гитлере, а теперь буду хорошо жить, когда Гитлера не станет. Пину посмотрел в зеркало и увидел темный силуэт Лейерса, делающего очередной глоток из бутылки. — Хотите еще один последний совет от человека, который старше своих лет? — генерал «Никогда не нужно стремиться к роли абсолютного лидера в игре, которая называется «Жизнь». лезть вперед, пытаться стать человеком, на которого все хотят быть похожими», — сказал Лейерс. «Вот тут мой бедный Вилли и совершил ошибку. Он вылез вперед прямо на свет». «Понимаете, форарбайтер...» В этой игре всегда предпочтительнее оставаться в тени, даже в темноте, если необходимо. В этом случае вы верховодите, но вас никто никогда не видит. Вы как призрак из оперы. Вы как... Бутылка с виски упала на пол. Генерал вполголоса выругался. Еще несколько секунд и он, обняв свой саквояж словно подушку, начал сопеть, хрипеть, храпеть и пускать ветры. К дому Долли они подъехали около полуночи. Пино оставил пребывавшего в бессознательном состоянии генерала в Даймлере, но двигатель не стал заглушать, опасаясь, что он может не завестись. Пино побежал через холл мимо пустого стула старухи и вверх по лестнице к квартире Долли. Она открыла дверь только когда он постучал в третий раз. Она готовилась ко сну, была облачена в халат и ночную рубашку и выглядела усталой и красивой. «Мне нужна Долли», — сказал Пино. «Что случилось?» — спросила Долли, выйдя в коридор в черном золотом халате. «Генерал», — сказал Пино, — «он слишком много...» «Слишком много выпил?» — раздался голос генерала Лэрса через открытую дверь. Он стоял там с саквояжем в руке. «И орунда, форарбайтер, я выпью еще, и вы тоже. Ты присоединишься к нам, Долли?» Пино уставился на лэрса словно это был лазарь, восставший из гроба. Проходя мимо Пино, Генерал дыхнул на него жутким перегаром. Глаза у него припухли, но слова он теперь не глотал и шел совершенно твердо. «Что мы празднуем, Ганс?» — оживилась Долли. Анна рассказывала Пину, что Долли всегда готова выпить. «Голубую луну!» — сказал генерал, ставя саквояж на пол. Он страстно поцеловал Долли, потом положил руку на ее плечо и посмотрел на Пину. «Еще то, что форарбайтер Лэлла спас мне жизнь, а это стоит выпивки». Он повел Долли в гостиную. Анна с недоуменной улыбкой посмотрела на Пино. «Это правда?» «Я спасал себя», — прошептал Пино. А он как бы примазался. «Форарбайтер!» — закричал Лэрс из комнаты. «Выпьем! И красавица Анна тоже!» Когда они вошли в комнату, генерал, сияя, протянул им большие стаканы с виски. Долли уже отпевала из своего. Пино не понимал, каким образом генерал еще держится на ногах. Но Лэрс сделал большой глоток спиртного и начал шаг за шагом рассказывать о том, что он назвал «неповторимая дуэль в ночь голубой луны между коварным летчиком в Спитфайре и отважным форо-арбайтером в Даймлере» до анна слушали в напряженном ожидании а лэрс перешел к рассказу о последнем возвращении спитфайра о том как пино нажал на тормоза и крикнул ему чтобы он бежал а потом заработал пулемет который почти уничтожил даймлер закончив рассказывать генерал лэрс поднял стакан и сказал за фор арбайтера лло «Которому я теперь должен одну, а то и две услуги!» Долли и Анна захлопали. Пино раскраснялся, оказавшись в центре внимания, но все же поднял стакан и сказал «Спасибо, генерал!» Кто-то принялся громко стучать в дверь квартиры. Анна поставила стакан и пошла в коридор. Пино отправился за ней. Анна открыла дверь и они увидели старуху-консьержку в халате со свечным фонарем в руке. «Ваши соседи не могут уснуть. Что вы тут устроили?» — гневно сказала она, подмигивая за стеклами очков. «Там на улице грузовик или что-то такое стреляет выхлопом, а вы пьете среди ночи». «Я забыл», — сказал Пино. «Сейчас спущусь и заглушу двигатель». В коридоре появились Долли и Лэйрс. «Что тут происходит?» — спросила Долли. Анна объяснила, и Долли сказала, «Мы все отправляемся спать, сеньора Пластину. Извините за беспокойство». Старуха хмыкнула и все еще негодуя, и высоко держа фонарь, нащупывая путь по лестнице, потащила за собой грязный подол своего халата. Пина пошел следом, на безопасном расстоянии. Он заглушил двигатель, поднялся в квартиру Долли, и когда она с совершенно пьяным генералом ушла в спальню, наконец остался в кухне один на один с Анной. Она разогрела сосиски, брокколи и какое-то чесночное блюдо, налила ему и себе по бокалу вина, потом села против него и стала спрашивать про истребитель, про то, что чувствовал Пино, когда в него стреляли, пытались его убить. Было страшно. Он замолчал на секунду, пережевывая еду, и продолжал. Но еще сильнее я испугался потом, когда начал думать о том, что случилось. Все произошло так быстро, понимаешь? Нет, не понимаю и не хочу понимать. Я не люблю пулеметы. Почему? Они убивают людей, а я принадлежу к роду людей. «Людей много чего убивает. Ты боишься ходить в горы?» «Да», — ответила она. «А ты разве нет?» «Нет, не боюсь», — сказал Пино, отпивая из бокала. «Я люблю ходить по горам, кататься на лыжах и устраивать дуэли с самолетами». «Ну, если этого не избежать», — сказал он и усмехнулся. «Слушай, это необыкновенно вкусно. Ты выдающийся кулинар». Старинный семейный рецепт. — сказала Анна и подалась вперед, заглядывая ему в лицо. — Ты меня не перестаешь удивлять, правда? — спросил Пино, отодвигая от себя тарелку. — Я думаю, люди тебя недооценивают. — Хорошо. — Я серьезно. Я тебя недооценивала. — Да? — Да. Я тобой горжусь. Только и всего. Он зарделся. — Спасибо. Анна еще несколько минут вглядывалась в его лицо, и ему показалось, что он тонет в ее глазах, словно они являли собой отдельный мир. «Я думаю, что не встречала ни одного человека, такого, как ты», — сказала она наконец. «Хочу надеяться. То есть это ведь хорошо?» Анна откинулась на спинку стула. «Это хорошо» но в то же время и пугает, если говорить честно. «Я тебя пугаю?» — спросил он, нахмурившись. «Да, в некотором роде». «В каком?» Она отвела глаза, пожала плечами. «Мне в твоем присутствии хочется быть другой, лучше. Во всяком случае, моложе. Я люблю тебя такой, какая ты есть». Анна неуверенно посмотрела на него. Пино протянул к ней руку, и Анна несколько долгих секунд смотрела на нее, потом взяла в свои. — Ты необыкновенная, — сказал Пино. — Таких больше нет. Улыбка на лице Анны стала шире. Она встала, подошла к нему и села к нему на колени. — Докажи мне на деле, что я необыкновенная, — сказала она и поцеловала его. — Они оторвались друг от друга, их лбы соприкоснулись, пальцы переплелись. «Ты знаешь тайны, которые могут меня убить, а я так мало знаю о тебе». Через несколько секунд Анна, казалось, приняла какое-то решение и прикоснулась к его мундиру над сердцем. «Я расскажу тебе» об одном из моих шрамов, о старом шраме. Анна стала рассказывать. Ее раннее детство было настоящей сказкой. Ее отец — уроженец Триеста, рыбак, владел лодкой. Ее мать, родом с Сицилии, была до крайности суеверной женщиной, но при этом заботливой любящей матерью. У них был хороший дом близ моря, всегда хорошая еда на столе. Анна была единственным и любимым ребенком. У матери один за другим случались выкидыши. Анна любила находиться на кухне с матерью, любила быть в лодке с отцом, в особенности в день ее рождения. «Мы с папой уходили в Адриатику еще до рассвета», — сказала Анна. «Мы проплывали в темноте несколько километров. Потом он разворачивал лодку на восток и позволял мне сесть за руль. Я направляла лодку прямо на восходящее солнце. Мне это так нравилось. И сколько тебе было лет? В первый раз, наверное, лет пять. В ее девятый день рождения они с отцом встали рано. Было ветрено и шел дождь, так что плавание в сторону восходящего солнца не предвиделось. Но она все равно хотела в море. И мы поплыли, сказала она, Потом замолчала, откашлялась. Шторм усилился, очень. Отец надел на меня спасательный жилет. Волны швыряли нашу лодку, и нас развернуло бортом к ветру. Налетела высокая волна, лодку перевернула и нас выбросила в море. Меня в тот же день подобрала рыбацкая лодка из Триеста. Моего отца так и не нашли. «Господи!» — сказал Пино. «Как это ужасно!» Анна кивнула. Из ее глаз текли слезы и капали ему на мундир. «С моей матерью было еще хуже. Но этот шрам в другой раз. Мне пора спать, и тебе нужно уходить. Опять?» «Да», — сказала она, улыбнулась и поцеловала Пину еще раз. Пину отчаянно хотел остаться и все-таки, выходя из квартиры Долли в два часа ночи, он чувствовал себя счастливым. И хотя сердце у него ёкнуло, когда ее лицо исчезло за закрывшейся дверью, но его утешало, что она с нетерпением ждет новой встречи с ним. Внизу табуретка старухи пустовала, он вышел, посмотрел на пулевые отверстия в Даймлере, и подумал о том, что выжили они чудом. Но он сейчас пойдет домой спать, а утром найдет дядюшку. Пино есть, что ему рассказать. На следующее утро, пока тетушка Грета нарезала и поджаривала хлеб, а купила она его по карточкам, выставив немалую очередь, дядя Альберт записывал отчет Пино, Который рассказывал ему обо всем, что видел после их предыдущей встречи. Закончил он рассказом о том, как напился генерал Лэрс. Дядя Альберт задумался на несколько секунд. Потом спросил: Сколько ты говоришь грузовиков и бронированных автомобилей сходят с конвейера фиаты ежедневно? 70. Ответил Пино. А если бы не саботаж? то они выпускали бы больше. «Хорошая новость», — сказал дядюшка, записывая. Тетя Грета поставила на стол тост и масло и небольшую баночку с вареньем. «Масло и варенье», — сказал дядя Альберт. «Где ты их достала?» «У всех есть свои тайны», — ответила она и улыбнулась. «Даже, кажется, у генерала Лейерса», — заметил дядя Альберт. «В особенности у генерала Лейерса», — сказал Пино. «Вы знали, что у него есть прямой выход на Гитлера? Что на заседаниях он сидел по левую руку от фюрера?» Его дядюшка покачал головой. Лэрс гораздо влиятельнее, чем мы думали. А потому мне очень хочется узнать, что он носит в своем саквояже. Но саквояж всегда при нем» или там, где его отсутствие сразу будет замечено. Но его дела дают повод для размышлений. Большую часть недели он провел, пытаясь приостановить забастовки и саботаж. Это означает, что забастовки и саботаж — штука действенная. Вот почему саботаж на заводах должен расти. «Мы поломаем нацистские шестеренки, зубец за зубцом». «И с платежами у немцев трудности», — сказал Пино. «Фиат работает под гарантию Гитлера. Денег у них нет». Дядя Альберт несколько секунд разглядывал Пино, думал. «Дефицит», — заключил он. «Что?» — спросила тетя Грета. «Очереди за продуктами с каждым днем все длиннее», — она кивнула. «Удлиняются с каждым днем. Почти за всем». «А будет еще хуже», — сказал ее муж. «Если у немцев нет денег, чтобы платить рабочим, это означает, что их экономика начинает разваливаться. Вскоре они начнут захватывать все больше и больше наших запасов, а это приведет к еще большему дефициту и нищете для всех миланцев». «Ты так думаешь?» — спросила тетя Гретта, комкая передник. «Дефицит не обязательно так уж плох» в перспективе. Больше нищеты, больше боли. Это будет означать, что все больше людей будут готовы сражаться, пока не перебьют всех немцев или не изгонят их из Италии. Развитие событий в октябре 1944 года подтвердило правоту дяди Альберта. Одним прекрасным осенним утром Пино вез генерала Лейерса в новой машине в четырехдверном седане «Фиат». В долине По настало время уборки урожая. Мужчины косили, собирали плоды в рощах и садах. Лейерс, как обычно, сидел на заднем сиденье, держа на коленях отчеты. После дуэли с британским истребителем Лейерс стал относиться к Пино с большей теплотой но ни сочувствия, ни открытости, какие он демонстрировал в тот вечер, больше не проявлял. Правда, Пино с тех пор не видел, чтобы генерал прикладывался к бутылке. Следуя инструкциям генерала, Пино менее чем за час доехал до Большого поля, на котором расположились 50 немецких грузовиков, танки, бронированные автомобили и 700 или 800 солдат, целый батальон. Большинство служили в организации ТОТТА, -то, но за ними расположилась целая рота эсэсовцев. Генерал Лэрс с суровым выражением лица вышел из машины. При виде генерала весь батальон вытянулся по струнке. Лэрса встретил подполковник, который повел его к груди ящиков с оружием. Лэрс забрался на ящики и начал быстро и напористо говорить по-немецки. Пину удавалось уловить лишь отдельные фразы или слова, что-то о Фатерланде и нуждах германской нации. Но что бы ни говорил Лейерс, это явно поднимало боевой дух солдат. Они стояли вытянувшись, расправив плечи, загипнотизированные увещеваниями генерала. Генерал Лейерс закончил речь, прокричав что-то о Гитлере. Потом выбросил вперед руку в нацистском приветствии и воскликнул «Зик Хайль! Зик Хайль!» Прокричали солдаты ему в ответ. Пина стоял, чувствуя, как внутри у него нарастает страх. «Что?» — сказал лэр с солдатом. «Что здесь происходит?» Генерал с несколькими офицерами исчез в палатке. Отряд в 800 солдат расселся по грузовикам, половина машин остались пустыми. Заурчали дизельные двигатели. Машины, выстраиваясь в колонну, начали выезжать с поля. Грузовики с солдатами чередовались с порожними. Некоторые пары грузовиков отправились на север по грунтовой дороге, остальные — на юг, громыхая, словно боевые слоны на параде. Из палатки появился Лейерс. Он с непроницаемым лицом уселся на заднее сиденье, и приказал Пино ехать на юг по долине реки По, одному из самых плодородных мест на земле. Они проехали километра три, когда Пино увидел девочку. Она сидела на подъездной дороге маленькой фермы с зернохранилищем. Девочка рыдала, ее мать сидела на крыльце, закрыв лицо руками. Неподалеку Пино увидел тело мужчины, лежащее лицом вниз на обочине дороги. Его белая рубашка была в багровых пятнах запекшейся крови. Пину посмотрел в зеркало заднего вида. Если Лейерс увидел видел эту сцену, то никак не прореагировал. Он сидел, склонив голову, читал. Дорога спустилась к ручью, а потом поднялась к большому полю по обе ее стороны. Менее чем в километре впереди виднелось небольшое поселение а рядом с ним высокое каменное зернохранилище. Немецкие грузовики стояли вдоль дороги и у фермерских домов. Солдаты СС выгоняли людей. Их было уже человек двадцать пять. Из домов во дворы ставили на колени со сцепленными на затылке пальцами. — Он — генераль, — сказал Пино. Леерс на заднем сиденье поднял голову, выругался и приказал остановиться. Генерал вышел из машины и принялся кричать что-то эсэсовцам. Появился первый солдат организации ТОТТА -то, с большим мешком зерна на плечах. Потом подошли другие, двадцать или больше. Они тоже тащили мешки с зерном. Эсэсовцы отреагировали на слова Лейерса. Людей поднялись с земли и разрешили сесть и смотреть, как крадут и грузят в немецкую машину плоды их труда, их пропитание. Их надежду на выживание. Один из фермеров вскочил на ноги и закричал лэрсу «Хотя бы оставьте нам что-то, чтобы не умереть с голоду! Будьте же людьми!» Прежде чем генерал успел ответить, один из эсэсовцев ударил фермера прикладом по голове, и тот упал на землю. «Что он сказал мне?» — спросил лэрсу Пино. «Пино перевел». Генерал выслушал, задумался и крикнул одному из офицеров. «Немензиалис!» Потом Лейерс вернулся в машину. Пино понуро пошел за ним. Его знания немецкого хватило, чтобы понять команду Лейерса. «Забирайте все!» Пино хотелось убить генерала, но он не мог этого сделать. Ему пришлось проглотить гнев и ехать дальше. «Но почему Лейерс?» Забирал все. Сев Фиат Пина молча повторил самому себе данную клятву — запомнить все, что он видел, от людей, превращенных в рабов, до мародерства. Когда война закончится, он все расскажет союзникам. Они ехали дальше и дальше, видели, как все новые и новые фермы подвергаются разграблению немцами под командой Лейерса. Они крали зерно, подготовленное для мельниц, Овощи для рынка, скот для убоя. Коров пристреливали в голову, потрошили и целиком забрасывали в грузовики. От их туш на прохладном воздухе поднимался пар. Время от времени генерал давал Пину команду остановиться, выходил из машины и говорил о чем-то с офицерами организации тот-то, а потом приказывал Пину ехать дальше, а сам возвращался к своим отчетам. Неужели его совсем не трогает то, что мы видели? Как он может? Вы считаете меня злодеем, форарбайтер? Спросил Лэрс с заднего сиденья. Пино увидел в зеркало заднего вида, что генерал смотрит на него. нонман генераль, сказал Пино, стараясь придать лицу беззаботное выражение. Считайте, считайте, сказал Лэрс. Было бы удивительно, если бы вы не возненавидели меня за то, что я делаю сегодня. Я исполняю приказ на носу зима, моя страна в осаде. Без этих продуктов мои соплеменники будут голодать. Поэтому здесь, в Италии, в ваших глазах я преступник. Дома я буду неизвестным героем. Добро, зло — все это вопрос перспективы, разве нет? Пино смотрел на генерала, думая, что это человек загадочен и безжалостен, что он готов оправдать любое действие, преследуя свою цель. «Выман, генераль», — сказал Пино, — «но все же не смог сдержаться, но теперь будут голодать мои соплеменники». «Некоторые, возможно, будут», — ответил Лейерс. но «Я несу ответственность перед более высокой властью». Любое отсутствие энтузиазма с моей стороны при исполнении этого приказа может стать причиной, но этого не случится, поскольку решение вопроса поручено мне. Едем в Милан, на центральный вокзал.